Когда вы вот так разъезжали по окрестностям, вы не говорили ей, где вы будете, чтобы она могла вас найти. Не всегда. Когда я ездил по ярмаркам, всё было просто. Я всегда ходил в одни и те же кафе. Что же касается фермеров, то она приблизительно знала мои маршруты и могла позвонить. Вы не сказали ей про Пуатье? Нет. Почему? Потому что Ничего ещё не было окончательно решено, и я не хотел её напрасно волновать. Вам не приходило в голову мысль просто сказать ей правду и признаться, насколько вам в тягость связь с Андре де Пьер? Если, как вы утверждаете, эта связь закончилась, то не было ли это наилучшим решением вопроса? Вы не подумали об этом? Нет, может быть, его ответ и оказался смешным, но это была правда. Мой клиент из Булен-Сюр-Сервьер, богатый фермер по фамилии Дембуа, пригласил меня к обеду к 2 часам. И я отправился уже к нему, справившись с работой, а также неспеша направился в Пуатье. Каким образом вы договорились о встрече с вашим другом Гарсея? В предыдущую субботу я написал ему, что буду ждать его на выходе из мастерских. Гарсея был старшим мастером когда я работал в центральном депо. Он лет на 10 постарше меня, у него трое детей, один сын уже учится в лицее. Продолжайте. Я приехал намного раньше назначенного времени и, конечно, мог пройти в сборочный цех, но тогда было бы не избежать разговоров с моими прежними товарищами, а мне этого не хотелось. Мастерские расположены в 2 км от города по дороге на Ангулем. Я доехал до Пуатье и зашел в кинотеатр новостей. Когда вы оттуда вышли? В половине пятого. А когда расстались с братом? Незадолго до десяти. То есть, вопреки обыкновению, с десяти часов утра и до половины пятого вечера ни ваша жена, ни кто-либо другой не знали, где вас найти? Меня это не слишком волновало. А если бы, допустим, с вашей дочерью что-нибудь случилось? Ладно. Вы отправились ждать Гарсена на выходе из мастерской. Да, его заинтересовало моё письмо. Мы хотели пойти в кафе напротив, но там было очень много знакомых. Гарсен на своём мотоцикле поехал за мной до города, до Пивной Глоб. И снова никто не знал, что вы находитесь в Пивной Глоб. Даже ваш брат Нет, мы поговорили с Горсиа о семейных делах, потом перешли к делу. Вы ему сказали, почему хотите уехать из Сен-Жюстена? Только дал понять, что из-за женщины. Я знал, что у него были сбережения, и он собирался открыть своё дело. Я предлагал ему раскрученное дело, готовый дом, ангар, инструменты, не говоря уже о весьма неплохой клиентуре. И он клёнул. Он не дал мне окончательного ответа. Горсиа попросил неделю на размышление, в основном чтобы посоветоваться с женой и старшим сыном. Больше всего его удручало то, что придётся уехать из Паттии, а сыну уйти из лицея. Он хорошо учился, у него были там друзья. Я сказал ему, что в Триане есть хороший колледж. Он ответил: "Каждый день пилить 15 км туда и столько же обратно, или придётся отдать его в интернат". Сколько времени? продолжался ваш разговор. Около 7 Гарсиа предложил пойти к нему, но я сказал, что меня ждёт жена. Каковы были ваши планы на тот случай, если бы на следующей неделе Гарсиа дал своё согласие? Я бы попросил у компании место представителя на севере или на востоке, например, в Эльзасе, как можно дальше от Сен-Жюстен. И мне бы не отказали, потому что я был на хорошем счету. Возможно, со временем я бы снова открыл свое дело. И вы бы оставили отца одного в Лабуазеле?» Вен Сан был неподалеку. «Хотите немного отдохнуть, господин Фальконе? Можно открыть окно?» Ему не хватало воздуха. С самого начала этого допроса, такого обычного на первый взгляд, он чувствовал, что задыхается. было что-то нереальное и угрожающее в этих вопросах и ответах, которые просто перечисляли события, но на самом деле